«Это странно», — сказал Зверобой, пристально глядя на взволнованную девушку. Ему очень хотелось узнать, что она имеет в виду, но он стеснялся расспрашивать о делах, которые его не касались. «Да, это очень странно и необычайно. Томас Хаттер не был Томасом Хаттером. Его дочки не были его дочками». Кто же такой Томас Хаттер и кто такие его дочки? Разве вы никогда не слышали сплетен о прежней жизни этого человека? Спросила Джудит. Хотя я считалась его дочерью, но эти толки доходили даже до меня. Не отрицаю, Джудит. Нет, я этого не отрицаю. Как я уже говорил вам, рассказывали про него всякую всячину. Но я не слишком легковерен. Хоть я и молод, но все-таки прожил на свете достаточно долго, чтобы знать, что существуют двоякого рода репутации. В одних случаях доброе имя человека зависит от него самого, а в других — от чужих языков. Поэтому я предпочитаю на все смотреть своими глазами и не позволяю первому встречному болтуну, исполнять должность судьи. Когда мы странствовали с Гарри Непоседой, он говорил довольно откровенно обо всем вашем семействе. И он намекал мне, что Томас Хаттер погулял по морю в свои молодые годы. Полагаю, он хотел сказать этим, что старик пользовался чужим добром. Он сказал, что старик был пиратом. Так оно и есть. Не стоит таиться между друзьями. Прочитайте это, зверобой, и вы увидите, что Непоседа говорил сущую правду. Томас Хови стал впоследствии Томасом Хаттером, как это видно из писем. С этими словами Джудит с пылающими щеками и с блестящими от волнения глазами протянула молодому человеку газетный лист и указала на объявление колониального губернатора. «Спаси вас Бог, Джудит!» — ответил охотник, смеясь. «Вы с таким же успехом можете попросить меня напечатать это или на худой конец написать. Ведь все мое образование я получил в лесах. Единственной книгой для меня были величавые деревья, широкие озера, быстрые реки, синее небо, ветры, бурь. «Солнечный свет» и другие чудеса природы. Эту книгу я могу читать, и нахожу, что она исполнена мудрости и познаний. «Умоляю вас, простите меня, зверобой», сказала Джудит серьезно, смутившись при мысли, что своими неосторожными словами она уязвила гордость своего собеседника. «Я совсем позабыла ваш образ жизни», Во всяком случае, я не хотела оскорбить вас. Оскорбить меня? Да разве попросить меня прочитать что-нибудь, когда я не умею читать? Значит, оскорбить меня? Я охотник. Я теперь, смею сказать, понемногу начинаю становиться воином. Но я не миссионер. И поэтому книги и бумаги писаны не для меня. Нет-нет, Джудит. — весело рассмеялся молодой человек. — Они не годятся мне даже на пыжи, потому что ваш замечательный карабин-оленебой можно запыжить лишь кусочком звериной шкуры. Иные люди говорят, будто все, что напечатано, — это святая истина. Если это в самом деле так, то, признаюсь, человек не ученый кое-что теряет. И тем не менее, слова, напечатанные в книгах, не могут быть более истинными, чем те, которые начертаны на небесах, на лесных вершинах, на реках и на родниках. Ладно, во всяком случае, Хаттер или Хови был пиратом, и так как он не отец мне, то и его фамилия никогда не будет моей. «Если вам не по вкусу фамилия этого человека, то ведь у вашей матери была какая-нибудь фамилия, вы смело можете носить ее». «Я не знаю ее. Я просмотрела все эти бумаги зверобой в надежде найти в них какой-нибудь намек на то, кто была моя мать. Но отсюда все следы прошлого исчезли, как след птицы, пролетевшей в воздухе». Это очень странно и очень неразумно. Родители должны дать своему потомству какое-нибудь имя, если даже они не могут дать ему ничего другого. Сам я происхожу из очень скромной семьи. Хотя все же мы не настолько бедны, чтобы не иметь фамилии. Нас зовут Бампо. Я слышал... Тут легкое тщеславие заставило зарумяниться щеки охотника. Я слышал... Что во время Она бампа занимали более высокое положение, чем теперь.